Глава 17. Портфель. От тягостных раздумий о временах, которые еще не наступили, меня оторвал звонок телефоном. Я не стал брать трубку, подождав, пока на звонок ответит Сергей. Во-первых, отвечать на телефонные звонки было его прямой и непосредственной обязанностью. А во-вторых, я сейчас не хотел разговаривать ни с кем из потенциальных клиентов, звонивших в офис только ради того, чтобы узнать цены за предоставляемые услуги. После третьего звонка телефон умолк. Сергей наконец догадался снять трубку. Я достал из кармана контроллер, оставленный Гаммигином, и включил систему проверки. Если верить показаниям регистрирующего устройства – Никакой подслушивающей аппаратуры у меня в кабинете не было. Райского клопа, сидевшего в телефонном шнуре, уничтожил в мое отсутствие детектив Гамигин. «Это вас», — сказал, заглянув в открытую дверь кабинета, Сергей. «Детектив Гамигин. «Переключи на мой аппарат», — сказал я Сергею. И крикнул, едва он только скрылся из виду. «Дверь закрой!» Сергей вернулся, хлопнул дверью и спустя пару секунд Я мог уже слышать в трубке телефона голос детектива Гамигина. Какие новости, Анс? спросил я. Нам удалось идентифицировать тело Ястребова как Ника Соколовского, ответил Гамигин. Я бы поспорил с тем, кто стал бы уверять меня, что на фотографии, которую ты мне показывал, был изображен Соколовский, сомнением заметил я. В том, что Семен Ястребов это никто иной, как Ник Соколовский, у нас нет... «Никаких сомнений», — ответил Гамигин. «А то, что на фотографии изображен совсем другой человек, объясняется тем, что Соколовский изменил внешность». «Не думал, что это можно сделать всего за несколько дней». «Ты никогда не слышал о нейропластике?» «Нет», — вынужден был признаться я. «Наверное, потому что у меня самого никогда не возникало желания сделать свой нос на полсантиметра короче или изменить разрез глаз». «К несчастью, природа далеко не всех наделяет такой же идеальной внешностью, как у тебя», – с усмешкой заметил черт. «Для корректировки дефектов внешности на Земле используется пластическая хирургия. У нас в аду с этой же целью прибегают к услугам врачей нейропластиков. Это люди, наделенные экстрасенсорными способностями». Используя свое биополе, они производят точечное воздействие на клеточном уровне, в результате которого подавляется или же наоборот активизируется деятельность пигментных клеток, изменяется структура хрящевых тканей и даже частично видоизменяется костный скелет лица. Обычно достаточно одного сеанса у врача нейропластика, чтобы внести во внешность пациента требуемые изменения. Для того же, чтобы кардинально изменить внешность, как это произошло в случае с Соколовским, требуется 3-4 сеанса, проводимых с разрывом в один день. Нам уже удалось отыскать врача, который занимался корректировкой внешности человека, обратившегося к нему под именем Семена Ястребова. И он опознал как труп, так и фотографию Соколовского, которую мы ему показали. «Выходит, Соколовский мертв?» Вопрос этот можно было и не задавать, и без того все было ясно. Но мне хотелось услышать четкий и ясный ответ на него. Наверное, потому что я осознавал, какими серьезными последствиями чревать для меня подобный поворот событий. — К сожалению, это так, — вздохнув, ответил детектив Гамигин. Я озадаченно прикусил нижнюю губу. Смерть Соколовского требовала от меня срочной корректировки моих собственных планов. «Подозреваемых в убийстве, как я полагаю, по-прежнему нет? Увы. А работа Соколовского?» «Мы нашли только тело», — ответил Гамигин. «Оно было обнаружено в том же номере гостиницы «Розенкранц», который снимал Соколовский Ястребов, до того, как умер. Все это время номер, как мы полагали, простоял пустым. Он был опечатан службой расследований, и вскрыли его только после того, как горничная, убиравшая на этаже пожалуй что из-за закрытой двери доносится неприятный запах. Детективы, вскрывавшие номер, обнаружили на кровати уже начавшее разлагаться мертвое тело. Повторный обыск гостиничного номера, в котором был обнаружен труп, проведенный самым тщательным образом, не дал никаких результатов. Как и в прошлый раз, не было обнаружено ни бумаг, ни мини-дисков, ни каких-либо других носителей информации. Ответ был четким и ясным, не содержащим в себе каких-либо замечаний или даже отдельных слов, требующих дополнительного толкования. И все же я счел нужным еще раз спросить Гаммигена. «Ты уверен в том, что материалы работ Соколовского не обнаружены?» «Ты по-прежнему не доверяешь мне?» «Лично тебе, Анс, я не задумываясь, доверил бы даже свою жизнь». «Но ты ведь сам говорил, что, возможно, такая ситуация, в которой ты будешь вынужден поступать не так, как считаешь нужным». «Я так говорил?» — удивленно переспросил Гамигин. «Может быть, не совсем так ответила, но именно так я тебя понял. Поэтому если ты сейчас не можешь сказать мне всей правды, то лучше просто промолчи». Ответ гамигина последовал тут же, без какой-либо паузы или даже незначительной заминки. «Я не имею ни малейшего представления о том, «Где находятся материалы работы Соколовского?» — сказал он. «Точно так же я абсолютно уверен, что это неизвестно никому в нашей службе». Но не могли же они пропасть бесследно, если только сам Соколовский не считал нужным уничтожить их. То, что он решил изменить внешность, свидетельствует, что он от кого-то скрывался. Ему было кого опасаться. И похоже, что теперь все, кому был нужен Соколовский, считают, что по его счетам – Должен отвечать я. Я вкратце пересказал Гамигину свою беседу, с нанесшим мне незапланированный визит Архангелом Гавриилом. Я старался особо не сгущать краски, но когда Гамигин вновь заговорил, я даже по телефону уловил нотки беспокойства в его голосе. Подобные неприкрытые угрозы отнюдь не характерны для Святош, сказал Гамигин. А это значит, что они занервничали, понимая, что теряют контроль над ситуацией. Ты верно поступил, сказав Гаврилу, что НКГБ также интересуется Соколовским. Это отвлечет их внимание от тебя. Но, тем не менее, тебе угрожает серьезная опасность. Святоши думают, что ты говоришь и меньше, чем знаешь на самом деле. — Так оно и есть, — вставил я. Но долго ждать, когда же ты, наконец, соизволишь заговорить, они не станут. Поверь мне, в случае необходимости спецслужбы рая могут действовать жестко, не считаясь ни с законами, ни с моральными правилами, которые, кстати, сами же и установили. — Это ты насчет не убить? — поинтересовался я. «Именно — Именно, — подтвердил мою догадку Гамигин. Кроме того, я бы посоветовал тебе под любым предлогом избегать бесед со святошами. «Не бойся, я лишнего не сболтну», — усмехнулся я. «Дело не в этом», — серьезно ответил Гамегин. «Среди святош есть специалисты, весьма эффективно использующие методы вербального зомбирования». И «Это что же?» — удивился я. «Меня убьют, закопают, а после слова оживят». «Все гораздо проще и одновременно сложнее». Святоша, в разговоре с тобой использует определенный набор словесных блоков, каждый из которых в отдельности ничего не значит. Однако они откладываются у тебя в подсознании, а спустя какое-то время, под действием определенной команды, которая может стать просто случайно услышанное тобой слово, из них формируется единый командный блок, и ты сам, о том не подозревая, начинаешь делать именно то, что хотел от тебя тот, «Кто проводил зомбирование?» «Ничего себе!» — возмущенно присвистнул я. «Ты что, не мог меня раньше об этом предупредить? Может быть, Гавриил уже забрался ко мне в мозг?» «Будем надеяться, что это не так», — попытался успокоить меня Гамигин. «Тебе легко говорить. То, что ты предупрежден о возможности зомбирования, уже дает тебе шанс». Внимательно следи за собой и старайся не совершать тех действий, которые ты не стал бы совершать, находясь в обычном своем состоянии. Через полчаса я буду у тебя, и тогда мы спокойно во всем разберемся. Если выяснится, что тебя действительно зомбировали, то в нашей службе достаточно специалистов, которые сумеют за пару минут разрушить командный блок в твоем подсознании. Прежде чем ответить, я развернулся к окну, и двумя пальцами раздвинул жалюзи. Окно моего кабинета выходило как раз на подъезд институтского здания, возле которого сейчас стоял розовый кадиллак с откидной крышей. Я готов был об заклад побиться, что в Москве никому не придет в голову выкрасить машину в столь омерзительный цвет. «Не торопись», — сказал я Гамигину. Похоже на то, что святоши установили возле двери института почетный караул. — В здании есть черный ход? — тут же спросил черт. — Есть. Но он расположен так близко к парадному, что выйти через него незамеченным я не смогу. Кроме того, новость, которую ты мне сообщил относительно того, что Соколовский совершал экскурсию по аду под именем Ястреба, спровоцировала рождение одной весьма любопытной идеи, которую я хотел бы проверить. Не выходя из офиса? Во всяком случае, не выходя за пределы институтского корпуса, в котором я нахожусь. Тот, кто называл себя Ястребовым, как я полагаю, воспользовался услугами туристического агентства «Фесттур». Да. Какого числа Ястребов прибыл в ад? 8 мая. Это все, что я хотел узнать. Да. А вам удалось выяснить, каким образом тело Соколовского оказалось в гостиничном номере? Нет. «Пока нет. Именно это мы сейчас и пытаемся установить». «Успехов!» — усмехнулся я. «Можешь и мне пожелать того же». «Конечно. Но все же прошу тебя, будь осторожнее». «Не волнуйся, Анс. Я собираюсь просто поработать с бумагами». Распрощавшись с Гамигином, я повесил трубку и нажал кнопку селектора. «Сделай для меня распечатку клиентов фирмы «Фесттур», отправившихся в ад 8 мая, — попросил я ответившего мне Сергея. Парень справился с задачей за пару минут. Положив передо мной на стол несколько отпечатанных листов, Сергей вопросительно посмотрел на меня. «Все, — сказал я ему, — с остальными я сам разберусь». Обиженно поджав губы, Сергей развернулся и вышел в прихожую. «Интересно, а на что он рассчитывал, явившись сегодня утром в мою контору, что я с самого первого дня начну делиться с ним всеми своими секретами?» Увы, у меня уже имелся печальный опыт относительно того, к чему может привести полное доверие в отношениях с помощником. Взяв в руку карандаш, я стал внимательно просматривать список клиентов турагентства «Фесттур», отправившихся в АТ 8 мая. Имя Семёна Семеновича Ястребова я обнаружил под номером 54. Собственно, идея, которую я хотел проверить, была удивительно простой и даже более того – Очевидный. Соколовский, представившийся в турагентстве Ястребовым, как мы предполагаем, отправился в ад не один, а с кем-то из своих знакомых, которым он сам купил путевку. Следовательно, имя этого друга должно было стоять в списке перед именем Ястребова. Или же сразу после него. Проверить двух человек было не так уж сложно. Но я был совершенно сражен, Когда увидел, что под номером 55 в списке числился никто иной, как Александр Алексеевич Алябьев. Откинувшись на спинку кресла, я пару раз в задумчивости стукнул себя тупым концом карандаша по кончику носа. Интересный получился расклад Алябьеву было известно, что Соколовский отправился в ад под именем Ястребова. Не мог он не знать и о том, что в аду Соколовский изменил не только имя, но и внешность. Следовательно, можно сделать вывод, что Алябьеву было известно и о том, что Соколовский затевал, хотя в детали операции он мог быть и не посвящен. Скорее всего, знал Алябьев и о том, что из ада Соколовский не вернулся. Однако в разговоре со мной он заявил, что не знает, где Соколовский проводит свой отпуск». Из всего вышесказанного можно было сделать вывод, что Алябьев является претендентом номер один на роль убийцы Ника Соколовского. Мотивы также были налицо. Результаты исследований Соколовского, которые до сих пор не были обнаружены. Цена этой работы уже начинала исчисляться не в долларах и даже не в шиолах, а в человеческих жизнях. Я поднялся из кресла, Ставшим уже привычным движением поправил кобуру с пистолетом под мышкой и, взяв на ходу шляпу с вешалки, вышел в прихожую. Оторвавшись от страницы книги, лежавшей перед ним на столе, Сергей вопросительно посмотрел на меня. «Я скоро вернусь», — кивнул я на ходу, и, не обращая внимания на взмах руки, которым Сергей попытался было меня задержать, вышел в коридор. В начале коридора, где рядом с дверью, ведущей на лестницу, находился лифт, стоял, облокотившись на подоконник и небрежно держа между пальцами дымящуюся сигарету, какой-то совершенно незнакомый мне тип. На нем был дорогой серый костюм без галстука и черные полуботинки с мягкой кожи. Воротник кремовой рубашки был расстегнут, выставляя на показ толстую золотую цепь с подвешенным на ней крестом размером едва ли с ладонь. Бросив на меня быстрый взгляд, незнакомец снова тупо уставился на тлеющий кончик сигареты. Не имея ни малейшего желания курить, он держал сигарету в руке только для того, чтобы выглядеть занятым каким-то делом. На святошу он не был похож, скорее уж человек из семьи или агент НКГБ – изображающий себя человека с деньгами, не знающего, как их потратить. На кого бы ни работал этот тип, было ясно, что он присутствовал здесь для того, чтобы присматривать за мной. А за кем же еще? Не институтское же оборудование он сторожил. Не обращая внимания на соглядатая, я нажал кнопку вызова лифта. Сигарета в руке разодетого франта едва заметно дрогнула, выдавая охватившее его волнением. Входя в кабину лифта, я краем глаза успел заметить, как невольно дернулся следом за мной парень с веригами на шее. Задержав руку протянутой кнопки нужного мне этажа, я обернулся и, приветливо улыбнувшись, поинтересовался «Вам наверх?». Растерянность парня длилась всего пару секунд, после чего он отрицательно мотнул головой. Я безразлично пожал плечами и нажал кнопку шестого этажа. В принципе, шпион поступил совершенно правильно. Если бы он вошел вместе со мной в кабину лифта, я попросил бы его назвать нужный ему этаж, а затем, высадив его там, где он пожелал, поехал бы дальше. Куда проще было выйти на лестницу и попытаться на слух определить, на какой этаж я отправился. То, что я не собирался покидать здание, было понятно уже, потому что мы находились на втором этаже, и для того, чтобы спуститься в вестибюль, я не стал бы вызывать лифт. Хотя, с другой стороны. А, впрочем, мне как будто заняться больше нечем, как только решать вопросы, над которыми должен был ломать голову, приставленный ко мне соглядатой. Когда я вошел в кабинет Алябьева, тот посмотрел на меня так, словно и не ожидал увидеть никого другого. «А, это снова вы», — произнес он безразличным голосом. Похоже было, что этот человек от природы был лишен способности удивляться, чему бы там ни было. Наверное, если бы сидение под ним внезапно вспыхнуло, Алябьев, не проявляя излишнего беспокойства, поднялся бы на ноги, не спеша прошествовал в угол и, взяв стоявший там огнетушитель, затушил бы пылающий стул. После чего аккуратно застелил бы обгоревшее сиденье уже прочитанной газетной страничкой и, снова усевшись на него, продолжал бы знакомство с новостями. Я взял за спинку, стоявший в стороне стул, и, поставив его посреди прохода, закинул ногу, собираясь сесть на стул верхом. «Осторожно!» Предупреждение Алябьева несколько запоздало. Ножки стула подломились, и я со всего размаха шлепнулся на пол, больно ударившись копчиком. Я хотел предупредить вас, что стул сломан. Алябьев медленно поднялся со своего места и протянул мне руку, помогая встать. — Благодарю вас. Я поднялся на ноги и потер ладонью ушибленное место. — Все в порядке? — спросил Алябьев. — Да, как будто. Я снял шляпу и, посмотрев по сторонам, повесил ее на длинное горлышко двухлитровой мерной колбы. Горлышко колбы с тихим хрустальным звоном обломилось, и моя новая шляпа упала на пол. «У вас здесь есть хоть что-нибудь, что не ломается при одном только прикосновении?» Подняв шляпу, спросил я у хозяина комнаты. Алябьев едва заметно усмехнулся и достал из-под стола низкий, грубо сколоченный табурет с толстыми четырехугольными ножками и сиденьем, обитым рябым линолеумом, на котором имелась пара больших коричневых пятен, оставленных разлитой кислотой. — Садитесь. Алябьев хлопнул по табурету ладонью. — С него не свалитесь. Только будьте осторожны, не порвите брюки о гвозди. — Благодарю вас, — сказал я, занимая предложенное мне место. — Чем обязан вашему новому визиту? Чуть приподняв левую бровь, вопросительно посмотрел на меня Алябьев. Вначале я хотел бы поставить вас в известность о том, что я не являюсь представителем комитета по внегосударственным субсидиям. Я достал из кармана и протянул Алябьеву свою служебную карточку. Александр Алексеевич внимательно изучил предложенный ему документ, после чего вернул его мне. Частный детектив, по взгляду, каким он окинул меня при этом, можно было догадаться, что Алябьев... Несколько иначе представлял себя представителей этой профессии. И чем же, позвольте узнать, заинтересовала вас моя скромная личность? «Меня интересуете не вы, а Ник Соколовский», — ответил я на вопрос Алябье. «Мне поручили отыскать его, и мне удалось это сделать. Я сделал паузу, чтобы посмотреть, как отреагирует на это мой собеседник». На лице Алябьева по-прежнему сохранялось выражение отрешенной бесстрастности, похожее на маску, которую человек когда-то нацепил на себя, да так и не снял. И с тех пор все, включая и его самого, принимали эту маску за подлинное лицо. Внимательно наблюдая за Алябьевым, я заметил только то, как чуть приподнялся указательный палец его правой руки – лежавший на столе, а затем также медленно он вновь опустился на прежнее место. Но в ходе расследования у меня возникли новые вопросы. «И вы думаете, что я смогу на них ответить?» — безучастно поинтересовался Алябьев. «Давайте не будем ходить вокруг да около, Александр Алексеевич. Я расскажу вам то, что мне известно. А вы, если сочтете нужным, поправите или дополните меня. Договорились?» Легкую усмешку, которой ответил на мое предложение Алябьев, можно было истолковать двояко, и как вынужденное согласие, мол, а что мне еще остается, и как презрительное отрицание всего того, что я говорил, знать не знаю и знать не хочу, что ты там наврал в ходе своего расследования. Решив не вдаваться в долгие физиогномические исследования, я продолжил свою речь так, словно Алябьев выразил готовность поговорить со мной откровенно. Никс Соколовский занимался изучением инсулинового гена, совершенно бесперспективной работой, на которую никто не желал давать ему денег. Он посылал заявки на исследования куда только мог, и при этом, естественно, старался оттенить именно те моменты, которые, по его мнению, могли вызвать интерес у той организации, к которой он обращался. И, в конце концов, ему удалось составить очередную заявку таким образом – что она заинтересовала представителей рая. Но при этом то, на что они обратили особое внимание, лежало в стороне от основных интересов самого Соколовского. Получив деньги от цветош, Соколовский тут же забыл о данном им обещании и с головой погрузился в исследования по своему собственному плану. И только когда пришла пора представить отчет о проделанной работе, Соколовский задумался, как же это сделать. Возможно, вначале он пытался тянуть время, ссылаясь на то, что исследования пока еще не доведены до конца. Но святоши, как мне самому недавно довелось убедиться, умеют быть не только добрыми и ласковыми, но также жестокими и мстительными. Когда Соколовский понял, что уйти от ответа, просто разведя руками, мол, ничего у меня не получилось, ребята, не удастся, он начал действовать. Я умолк, потому что Алябьев, приподняв руку, тихонько кашлянул в кулак. «Откуда вам известно о том, чем занимался Соколовский?» Глаза Алябьева были блеклыми и неподвижными, как у куклы. «Я имею в виду не изучение инсулинового гена, а ту работу, которую он должен был выполнить по договоренности с представителями рая», — счел нужным уточнить он. Я разговаривал с человеком, составившим для Соколовского дед-программу, ответил я. Мне только непонятно, кто свел его с Соколовским. Это я посоветовал Николаю сходить в интернет-кафе и поговорить с местными дед-программистами, спокойно произнес Алябив. Сам я узнал о дед-программах от сына. Он в свое время тоже занимался компьютерным программированием. По его словам, с помощью дед программы возможно найти подходы к решению задачи, которая, даже при самом тщательном изучении, иными способами, кажется совершенно неразрешимой. В таком случае вы должны были знать и о том, сколько стоят услуги дед «Да», — едва заметно кивнул Алябьев, — «но Николай сказал, что деньги для него не проблема». Он сказал, откуда у него деньги. «Нет». Но он поделился с вами проблемами, которые возникли у него в отношении со святошами. Подобные проблемы возникали не только у него одного. Большинство московских ученых, которым удавалось в последнее время каким-то образом добиться внебюджетного финансирования или получить грант по ту или иную заявленную работу, вынуждены отчитываться липовыми данными. Все дело в том, что та работа, которую мы пока еще в состоянии выполнить на имеющемся у нас оборудовании, устаревшем уже на пару десятилетий, никого не интересует. Те же исследования, заявки на которые порой еще вызывают у кого-то интерес, требуют куда более щедрого финансирования, чем предлагается. Нам приходится действовать по принципу «бери, что дают». Рассчитывая на то, что полученные деньги помогут хотя бы в какой-то степени выправить то гибельное положение, в котором оказались лаборатории, некогда занимавшиеся исследованиями на мировом уровне. Обычно все это заканчивается тем, что после двух-трех отчетов, содержащих по большей части не конкретные результаты, А то, чего можно добиться, если углубить направление поисков и расширить спектр исследований, организация отказывается от дальнейшего финансирования работ. По-видимому, на такой же итог своих взаимоотношений с представителями рая рассчитывал и Николай. Алябьев умолк. Повернувшись ко мне в полоборота, он провел ладонью по столу, как будто пытался что-то на ощупь отыскать на нем. «Но Святоши, по-видимому, решили, что Соколовский пытается скрыть от них полученные результаты», – продолжил я, – «или хочет поднять цену. Ему угрожали?» «Я не знаю», – покачал головой Алябьев. Николай сказал, что у него большие проблемы и что Святоши не отстанут от него, пока он не предоставит им конкретные результаты исследования молчащего участка инсулинового гена по заявленной программе. А он даже и не брался серьезно за эту работу, поскольку считал ее совершенно бесперспективной. Тогда я и предложил ему попытаться обработать все имеющиеся у него материалы с помощью дед программы Алябев слегка развел руками, словно извиняясь за то, что все так обернулось. «Вы видели полученные результаты?» — спросил я у него. «Нет». Алябьев глянул на меня едва ли не с возмущением. Николай сам пришел в ужас, когда увидел то, что получилось. Он сказал, что это ни в коем случае никому нельзя показывать. И даже не сказал, почему, с сомнением прищурился я. Он сказал, что теория эволюции — это полный бред, и только ему одному теперь известно, как появился человек разумный». Но лучше, чтобы об этом больше никто не знал, потому что знание это не только не сделает людей счастливей, но способно уничтожить все человечество. И больше ничего? Ничего? — покачал головой Алябьев. Он был уверен, что никто не сможет повторить его работу. Для этого нужен человек, который, так же, как и Николай, посвятил бы всю свою жизнь исследованиям инсулинового гена». Как вам, наверное, известно, конечный результат использования дед-программы для решения той или иной задачи зависит, во-первых, от первоначальных данных, которые заказчик передает программисту, а во-вторых, от самого программиста. Поскольку дед-программисты используют для работы свой собственный мозг, то каждый из них является, если можно так выразиться, уникальным живым компьютером. Ни один из них не сможет в точности воспроизвести даже то, что уже было сделано его коллегой. Кроме того, у Николая имелась масса уникальных наблюдений за механизмом репликации инсулинового гена, каждая из которых в отдельности не представляет особого интереса, но в комплексе, как мне кажется, может оказать принципиальное влияние на результаты дедпрограммирования. Исходя из характеристики, которую вы дали Соколовскому, я представлял его себе как ученого с нереализованными амбициями. Неужели соображения морали и этики не позволили ему опубликовать работу, которая обессмертила бы его имя? При всех своих достоинствах и недостатках Николай не был ни героем, ни самоубийцей и он отдавал себе отчет, что в чьих бы руках не оказались материалы его исследований, первой жертвой станет он сам. Образно выражаясь, Николай создал бомбу, которая, взорвавшись, убила бы в первую очередь, своего создателя. Укрыться в аду. Тоже вы ему посоветовали? Прежде чем ответить на мой вопрос, Алябьев взял лежавшую на столе газету — сложил ее в несколько раз и с размаха прихлопнул неосторожно выполшего из щели таракана. — Значит, вы действительно его нашли? Под взглядом Алябьева я почувствовал себя таким же тараканом, как и тот, что пару секунд назад был казнен без суда и следствия на лабораторном столе. Только шевельнув левым локтем и, почувствовав подмышкой кобуру с пистолетом, я вновь ощутил уверенность. 8 мая в компании с вами, Александр Алексеевич, Соколовский отправился в ад, назвавшись Семеном Семеновичем Ястребовым. «Глупо!» — усмехнулся Алябьев. Я вопросительно поднял бровь. «Я говорил Николаю, что глупо менять фамилию Соколовский на Ястребов». Алябьев снова усмехнулся и качнул головой. Но он ответил, что так ему будет легче к ней привыкнуть. В аду он прибег к помощи нейропластики, чтобы изменить внешность. «Верно», — коротко кивнул Алябьев. «И, кстати, выложил за это целое состояние. Платить пришлось даже не столько за саму процедуру нейропластики, сколько за то, чтобы его приняли без предварительной записи». «Представления не имею, где Николай взял столько денег». «Если вас это интересует, могу рассказать», — предложил я. «Нет», — отрицательно качнул головой Алябьев. «Сейчас тело Соколовского находится в морге службы специальных расследований сатаны». «Не глядя на меня, Алябьев не то кивнул, не то просто дернул подбородком». Мне даже показалось, что он не расслышал то, что я ему сказал. И все же я задал ему вопрос. Это вы его убили?» Алябьев не вздрогнул и не попытался втянуть голову в плечи. Он просто запрокинул лицо и посмотрел на давно небеленный потолок со следами многочисленных протечек. «Нет», — спокойным голосом произнес он, — Продолжая изучать коричневатые разводы на потолке. Соколовский покончил с собой. «Не смешите меня, Александр Алексеевич!» Картинно усмехнувшись, я недоверчиво покачал головой. «Соколовскому удалось добыть, как я полагаю, значительную сумму денег, которой, если разумно ею распорядиться, ему должно было хватить до конца жизни». Он перебрался в ад, изменил свое имя и внешность. Насколько я понимаю, с прежней семьей его почти ничего не связывало. Спустя какое-то время, после того, как улягутся страсти, вызванные его внезапным исчезновением, он мог вернуться в Москву и жить здесь, припеваючи, или перебраться на выбор в какую-либо другую, не слишком дорогую страну, которая с радостью предоставит гражданство человеку с деньгами. А вместо этого он закрывается в туалете торгового комплекса и делает себе смертельную инъекцию пустым шприцем. Я снова покачал головой. Извините, Александр Алексеевич, но, на мой взгляд, в этом нет никакой логики. «Можете думать, что хотите», – с невозмутимым видом ответил мне Алябьев. Но именно так все и было. «Дело вовсе не в том, хочу я вам поверить или нет, Александр Алексеевич». — тяжело вздохнул я. — Концы с концами не сходятся уже хотя бы потому, что шприц, которым, как вы утверждаете, Соколовский сам сделал себе инъекцию воздуха, исчез с места преступления. Все документы Ястребова пропали, и что, пожалуй, самое любопытное, до сих пор, несмотря на тщательные поиски, которые ведутся, как мне достоверно известно, одновременно несколькими независимыми командами, Не обнаружены материалы исследований Соколовского, из-за которых как раз и разгорелся весь этот сыр-бор. Не говоря ни слова, Алябьев поднялся на ноги. Я тотчас же вскочил с табурета и, откинув полу пиджака, положил руку на рукоятку пистолета. Алябьев как будто даже и не заметил моего весьма красноречивого, как сам я полагал, жестом. Мне показалось даже, что он... Не отодвинул меня плечом, а просто прошел сквозь меня, словно я был повисшим в воздухе фантомом. Я уже начал было раздумывать над тем, что лучше прыгнуть алябьеву на спину и повалить его на пол, или же, по-простому, ударить его по затылку рукояткой пистолета, но неожиданно, не дойдя до двери, Александр Алексеевич присел на корточки возле громоздкого вытяжного шкафа, который, наверное, стоял еще в лаборатории у его тески Флеминга. Открыв дверцу тумбочки, расположенной под рабочей плоскостью вытяжного шкафа, Алябьев принялся выставлять из нее большие запыленные бутылки темного стекла с притертыми пробками, заполненные какими-то химическими реагентами. За ними последовали старые лабораторные халаты, используемые в качестве ветоши, и покрытые следами ржавчины большие, похожие на жестяные барабаны, биксы. Последним Алябьев излёг из тумбочки пузатый портфель из оранжевого дерматина с застёжкой, подвешенной на тянущейся от самой ручки, полосе из того же материала. — Держите. Алябьев кинул мне портфель, оказавшийся настолько неожиданно легким, что я едва не выронил его. — Что это? — растерянно спросил я. — Материалы работы Николая Соколовского, — ответил Алябьев. Голос его был так же невообразимо скучен, как и тот, что объявляет название станции в поездах метро. Я ошарашенно уставился на Алябьево, а тот, не спеша, поставил все содержимое вытяжного шкафа на прежнее место, ногами затолкал тряпки под лабораторный стол и боком, пройдя мимо меня, уселся на прежнее место. По-прежнему обеими руками прижимая к себе оранжевый дерматиновый портфель, Я опустился на обитый умом табурет. Алябьев стал говорить, не дожидаясь, когда я начну задавать ему вопросы. Возможно, он понял, что вопросов от меня теперь дождешься нескоро. А, быть может, ему просто нужно было выговориться. Чувствовал ли он себя в ответе за смерть Соколовского, не знаю. Но, несомненно, события, невольным свидетелем которых он стал, лежали на душе Алябьева тяжким грузом однако голос его, лишенный какой-либо эмоциональной окраски, звучал, как всегда, бесстрастно и ровно. История о последних днях жизни и смерти, если и не близкого друга, то уж, по крайней мере, человека, которого Алябьев знал не первый год, в его исполнении была похожа на сухой лабораторный отчет. Когда Николай посвятил меня в свой план и попросил сопровождать его во время поездки в ад, Я вначале даже не знал, что ответить. Все это здорово смахивало на авантюру, позаимствованную из какого-нибудь приключенческого романа. Самому же Николаю разработанный им план представлялся безупречным, и в конце концов ему и меня почти удалось в этом убедить. Но уже на второй же день нашего пребывания в аду я начал замечать, что с Николаем происходят странные перемены. Вначале это была просто повышенная нервозность. Николай сделался раздражительным, вздрагивал от каждого громкого звука, то и дело оглядывался по сторонам, когда мы шли по улице, а в номере не находил себе места, постоянно бегал от стены к стене, словно зверь, посаженный в клетку. Он и сам замечал, что ведет себя необычно, но считал, что это как-то связано с преобразованиями, происходящими в его организме под воздействием процедур нейропластики. Но с течением времени состояние его только ухудшалось. Как-то раз, когда мы сидели за столиком в кафе, Николай неожиданно оборвал разговор на полуслове, вскочил на ноги и кинулся к выходу. Но, не добежав до дверей, Он вдруг резко остановился и замер на месте. Затем повернулся в мою сторону, и на губах его появилась растерянная улыбка. Вернувшись к столу, он признался, что не имеет представления, куда направлялся с такой решимостью. На следующий день то же самое произошло, когда мы были в художественной галерее. Но на мое предложение обратиться к врачу Николай ответил решительным отказом сказав, что сделает это не прежде, чем обзаведется новой личностью. В гостинице мы жили в смежных номерах, и дверь между нашими комнатами всегда была открыта. Как-то раз ночью я проснулся от того, что услышал шум в комнате Николая. В его комнате горел свет, и когда я вошел в нее, то увидел, что Николай одет, держит в руках свой портфель и собирается куда-то идти. Подойдя к нему сзади, я положил руку ему на плечо. Николай вздрогнул и, стремительно обернувшись, удивленно посмотрел на меня. Затем, не менее удивленно, он посмотрел на свою одежду и на портфель, который держал в руке. Он снова не знал, куда собирался идти. То, что произошло ночью, здорово напугало Николая. На следующее утро он пошел в аптеку и накупил транквилизаторов, надеясь, что они помогут ему спокойно спать. И все же, на всякий случай, вечером он попросил меня последить за ним. Наглотавшись таблеток, Николай быстро заснул, но спал он беспокойно, что-то невнято бормоча во сне, и то и дело переворачиваясь сбоку на бок. Примерно через полчаса он вдруг скинул с себя одеяло и, рывком поднявшись с постели, принялся быстро одеваться. Он прекратил свое странное занятие только после того, как я окликнул его. Я не специалист в психиатрии, но, на мой взгляд, то, что происходило с Николаем, очень напоминало сомнамбулию. Если, конечно, не принимать во внимание того, что, в отличие от людей, страдающих истинной сомнамбулией, у Николая приступы случались даже среди бела дня. Он вдруг впадал в состояние прострации – и, не замечая никого и ничего вокруг, порывался куда-то идти. Сам же он утверждал, что никогда прежде не страдал ни провалами памяти, ни лунатизмом. С каждым днем Николай становился все более взвинченным и нервным. Он почти не спал по ночам, потому что боялся, что с ним случится очередной приступ. Если днем он чаще всего сам приходил в себя после приступов, длившихся всего несколько секунд, то ночью он мог выйти из своего странного состояния только в том случае, если я оказывался рядом и каким-то образом, голосом или прикосновением руки приводил его в чувство. Как-то раз я, задремав, пропустил очередной приступ, и, заглянув в соседний номер, с ужасом обнаружил, что Николая в нем нет. «Мне удалось догнать его только на улице. Водитель такси, который остановил Николай, сказал, что он хотел, чтобы его отвезли к вратам. Сам же Николай, как обычно, ничего не помнил. Во время последнего визита в кабинет нейропластики Пока Николай находился у врача, проверявшего результаты своей работы, я успел поговорить с дежурившей в приемной медсестрой, которая заверила меня, что изменения внешности с использованием нейропластики никогда не сопровождаются какими бы то ни было видами нервного расстройства. Да я и без этого прекрасно понимал, что дело вовсе не в нейропластике. Но вот в чем именно, я понять не мог». Да я и сейчас не понимаю, что произошло с Николаем. Одно только могу сказать с уверенностью. Если это была и болезнь, то причины ее следует искать в том, что произошло с Николаем с того момента, как он начал работать на святошь». Как-то раз во время очередного своего ночного приступа Николай не пришел в себя, как обычно, после моего прикосновения, а принялся кричать на меня, осыпая проклятиями и бранью, какой прежде мне никогда не доводилось от него слышать. Не знаю, кого он видел в этот момент перед собой вместо меня, но, брызжа слюной, он орал мне в лицо, что никто и никогда не получит его открытия. Я боялся оставлять Николая одного – но самому мне пора уже было возвращаться в Москву. Да и Николай, не желая вешать на меня свои проблемы, принялся убеждать меня, что чувствует себя уже гораздо лучше. Наверное, мне просто хотелось в это верить. К тому же новое лекарство, которое приобрел пару дней назад Николай, позволяло ему спать беспробудно всю ночь. Правда, утром он поднимался с темными кругами под глазами, уставший и изможденный, словно после тяжелого трудового дня, но оба мы старательно делали вид, что не замечаем этого. Сказать честно, у меня было предчувствие, что все это плохо кончится. Но когда во время нашего визита в торговый комплекс «Бегемот», куда я зашел, чтобы купить подарки жене и сыну, Николай сказал, что ему нужно в туалет. Я не почувствовал ни малейшего беспокойства. Только когда он не вернулся, спустя 15 минут, я кинулся искать туалет. Когда я нашел Николая, он был уже мертв. Даже сейчас, закрыв глаза, Я вижу это отчетливо, как будто вновь оказался в туалете того проклятого торгового комплекса. Я стоял, держа в каждой руке по пакету с покупками, а Николай сидел передо мной на унитазе. Голова его была безжизненно откинута назад, а руки свисали вдоль туловища, касаясь пальцами каменного пола. Казалось бы, я повидал за свою жизнь покойников, но это... Такое можно увидеть разве что только на сюрреалистическом полотне безумного художника. Я способен поверить в то, что человек может попасть в такую ситуацию, выбраться из которой иными способами, кроме как сведя счет этой жизнью, невозможно. Но когда человек убивает себя, сидя на унитазе в общественном туалете... Я не могу точно передать это словами, но в том, что я видел, было что-то отвратительное – противоречащие самой природе человека, как существа, наделенного разумом. Впрочем, все это пришло мне в голову гораздо позже. В первый момент, увидев Николая мертвым, я решил, что его убили. И уже хотел было бежать за представителями службы безопасности, когда вдруг увидел угол оранжевого портфеля, того самого, который вы сейчас столь нежно к себе прижимаете. Я, кажется, еще не говорил о том, что Николай нигде и никогда не расставался с этим портфелем, куда, как он сам говорил, поместились все результаты его исследований. Единственным мотивом убийства Соколовского, представлявшимся мне вероятным, могло быть только стремление завладеть его открытием. Но портфель Николая был на месте, а заглянув в него, я обнаружил, что и бумаги целы. Вместо того, чтобы бежать за охранниками, я запер кабинку и, внимательно осмотрев все вокруг, нашел на полу шприц, которым Николай сделал себе смертельную инъекцию воздуха. Должно быть страшно жить, не зная и не понимая, что происходит в твоем сознании, какие мотивы движут тобой и на что в конечном итоге направлены твои поступки. Если Николай имел при себе шприц, Значит, он заранее готовился к самоубийству и даже знал, каким образом осуществить свое намерение. Как бы там ни было, помочь Николаю я уже не мог. Я бы мог сказать вам, что забрал портфель Соколовского, потому что хотел выполнить желание Николая и проследить за тем, чтобы его открытие не попало в чужие руки. Алябьев криво усмехнулся, впервые с момента начала своего рассказа проявив хоть какие-то эмоции. Пожалуй, это можно бы представить даже как благородный поступок. Но я признаюсь честно, моими действиями руководила корысть. Поскольку Николаю материалы его работы были уже не нужны, я решил присвоить их. Вот, собственно, и вся история «Господин частный детектив». Я боялся, что меня могут заподозрить в случившемся, а потому для того, чтобы заставить службу расследований ада поломать голову над личностью мертвого человека, которого они обнаружили в туалете торгового комплекса и над причинами его смерти, я забрал шприц, с помощью которого Николай совершил самоубийство и освободил его карманы от всех документов. Вы их найдете в этом же портфеле». Вернувшись в гостиницу, я, не мешкая, собрал вещи и в тот же день вернулся в Москву. «А деньги Соколовского вы тоже присвоили?» – спросил я. Николай пользовался кредитной карточкой Государственного банка Нелидии, которая была выписана на имя Ястребова. Так что теперь все эти деньги можно считать потерянными». — Значит, здесь, — я провел рукой по гладкому кожзаменителю, из которого был сделан портфель, находятся документы, из которых мы можем узнать, кем же был создан человек. — Я тоже так думал, — горько усмехнулся Салябьев. Но в портфеле оказались только лабораторные журналы Соколовского и его отчеты о работах, выполненных по программе изучения инсулинового гена. Я быстро открыл портфель и заглянул внутрь. Несколько толстых тетрадей, еженедельник, папка с бумагами и пенал с мини-дисками. К сожалению, мои знания в области биохимии были весьма поверхностными. Поэтому для того, чтобы разобраться во всей этой документации, мне понадобилось бы не одна неделя. Такого резерва времени у меня не было. Значит, оставалось только поверить Алябьеву на слово. «Вы уверены, что здесь нет ничего, что имело бы отношение к расшифровке молчащего участка инсулинового гена с помощью ДЭД-программирования?» На всякий случай спросил я еще раз своего собеседника. «Абсолютно!» – уверенно ответил мне Алябьев. «Я просмотрел все по нескольку раз. Видимо, Николай спрятал мини-диск со своим главным открытием в каком-то другом месте». Какого же черта он повсюду таскал с собой этот портфель? Я недоумевающе посмотрел на уродливое вместилище для бумаг, стоявшее у меня на коленях. Мода на дерматиновый портфель ярких раскрасок прошла лет сорок назад, где только Соколовский откопал такой. И главное, почему ему нужен был именно этот большой и чудовищно неудобный портфель цвета марокканского апельсина, с ручкой, натирающей ладонь и огромной бляхой замка, болтающийся на дерматиновом языке. «Ключ от замка портфеля у вас?» – спросил я у Алябьева. «Нет», – покачал головой тот. «Когда я взял портфель, он был не заперт, и я ни разу не видел, чтобы Николай закрывал его на ключ». Перевернув замок, я посмотрел на его обратную сторону. Возле металлических скобок, удерживающих пластинку, под которой находился механизм замка, были отчетливо видны свежие царапины. — У вас есть скальпель, Александр Алексеевич? Не проявляя никаких признаков удивления, Алябьев выдвинул ящик стола, нашел там скальпель и протянул его мне рукояткой вперед. Поблагодарив Алябьева коротким кивком, я отогнул скальпелем три скобки из пяти и вытянул из-под них металлическую пластинку. На месте, где должен был находиться механизм замка, лежал мини-диск размером с пятирублевую монету, выполненный из прочного металлокерамического сплава, которому были не страшны никакие физические повреждения. Этот мини-диск невозможно было уничтожить никаким другим способом, кроме как расплавив его в кузнечном горне. Перевернув замок, я выбросил мини-диск себе на ладонь. Не там искали, Александр Алексеевич. С торжествующей улыбкой победителя посмотрел я на Алябьев. А вы знаете, господин частный детектив, я даже рад, что не нашел этот мини-диск. С невозмутимым видом ответствовал Алябьев. Заодно с ним я обрел бы массу проблем, которые теперь целиком и полностью в вашем распоряжении. Верно. Я щелкнул пальцами, соглашаясь с тем, что сказал ученый. Быстро собрав замок, я закрыл портфель. Хочу попросить вас еще об одной услуге, Александр Алексеевич. Прежде чем уйти от вас, я хотел бы убедиться, что на этом мини-диске записано именно то, что всех нас так интересует. Ну, понимаете, на тот случай, чтобы в дальнейшем между нами не возникло никаких недоразумений. Алябьев наклонился и достал из стола электронную записную книжку. «Надеюсь, памяти ее хватит для того, чтобы считать то, что записано на диске», — сказал он, протянув ко мне руку с открытой ладонью. Секунду помедлив, я положил на нее мини-диск. Алябев вставил мини-диск в приемник дисковода и запустил программу просмотра. Чтобы не пропустить ничего из того, что должно было появиться на крошечном дисплее электронной записной книжки, я наклонился вперед. Вначале в левом углу дисплея возникло довольно-таки условное изображение человечка с улыбающейся физиономией. Затем изо рта его выскользнула тонкая линия, которая проползла по всему экрану, после чего замкнулась, образовав рамочку причудливой формы. Обычно такой прием используют в видеокомиксах, для того чтобы было понятно, кому из нарисованных персонажей принадлежит та или иная реплика. Человечек в углу дисплея взмахнул рукой, и в рамочке появилась надпись Привет, ребята. Перед вами еще один шедевр, созданный величайшим дэд-программистом современности Щепой. Все, выключайте, велел я Алябьеву. Тот послушно нажал клавишу сброса. Вынув из кармана банкноту в 5 долларов, я аккуратно завернул в нее мини диск, который вернул мне Алябьев. «Благодарю вас, Александр Алексеевич. Надев шляпу, я поднялся с обитого линолеумом табурета и подхватил за ручку оранжевый портфель. Вы не будете возражать, если я прихвачу с собой ваш скальпель. Верну при первой же возможности». Алябиев провел по воздуху открытой ладонью левой руки, давая понять, что не имеет ничего против того, чтобы я присвоил его лабораторное имущество. «Постойте», — окликнул он меня, когда я уже взялся за дверную ручку. «Вы что же, так и уйдете?» А в чем дело? Удивленно оглянулся я на Алябиева. Разве вы мне еще не все рассказали? О смерти Соколовского я рассказал вам все, что знал. Но Алябиев сделал некий неопределенный жест рукой, похожий на то, как если бы он попытался нарисовать в воздухе скрипичный ключ. Но что теперь будет со мной? С вами? У вас какие-то проблемы? То, что я сделал. Алябьев снова провел рукой по воздуху. «Я прекрасно понимал его состояние. Да, в общем-то, приличного человека, совершившего поступок, который сам он считал неблаговидным, главным являлось не столько найти ему оправдание, сколько услышать мнение о нем постороннего человека. Общеизвестные слова, служащие для определения того, что он совершил в данной ситуации, казались слишком уж «жестокими» похожими в своей обличающей конкретности на приговор, не подлежащий апелляции. Ему было страшно произносить их, потому что он все же надеялся услышать от своего случайного собеседника именно оправдание своим действиям. Прочие же слова, приходившие на ум, не могли выразить всего того, от чего бедолага хотел раз и навсегда избавиться. Я смотрел на мучения Алябьева, но мне почему-то совершенно не хотелось прийти ему на помощь. То, что я сделал, снова начал он, наверное, было не совсем правильно. Прямо скажем, я повел себя недостойно, оставив Николая в туалете и забрав его портфель. Но я ведь не совершил никакого уголовно наказуемого проступка. Алябьев с надеждой посмотрел на меня. При этом взгляд его спрашивал гораздо о большем, нежели просто о том, подпадают ли его действия под статью Уголовного кодекса или нет. Вы присвоили себе чужую собственность. Я чуть приподнял оранжевый портфель, который держал в руке. Но, учитывая тот факт, что вы добровольно вернули мне портфель, я готов не акцентировать на нем внимание своих клиентов. А следствие, которое будет заниматься причинами и обстоятельствами смерти Ника Соколовского... Ник Соколовский пропал без вести в аду же было обнаружено тело никому неизвестного человека по имени семен семенович ястребов насколько мне известно служба специальных расследований сатаны собирается придерживаться в своем расследовании именно этой версии как мне кажется вы тоже заинтересованы в том чтобы никто никогда не узнал что же произошло в действительности так что я посоветовал бы вам просто забыть о своей поездке в ад да Быстро кивнул, соглашаясь своими словами алябия. Да-да-да-да, именно так. Он разволновался так, что, взмахнув очередной раз рукой, смахнул со стола на пол чайную чашку, которая, упав, раскололась надвое. От звука треснувшего фарфора алябия вздрогнул и замер, удивленно глядя на две почти ровные половинки чашки, похожие на раскрытые створки раковины. Кивнув на прощание Алябьеву, который, похоже, даже не заметил моего жеста, я поудобнее перехватил ручку портфеля и вышел за дверь.